Глава девятнадцатая Спустя два часа Бартия со своими спутниками стоял перед царем. Бледный, с впалыми глазами, Камбис сидел на золотом кресле, позади которого стояли два царских врача с различными сосудами и инструментами. Камбис только за несколько минут перед тем пришел в себя. Больше часа он мучился тем страшным недугом, который разрушает душу и тело, и известен сейчас как эпилепсия. Со времени прибытия Нитетис эта болезнь не посещала его. Но в этот день, вследствие страшного душевного потрясения, припадок повторился с неслыханной силой. Если бы за несколько часов перед тем Камбис встретил Бартию, то умертвил бы его собственной рукой. Но эпилептический припадок, если не унял его гнева, то все-таки смягчил его настолько, что царь был в состоянии выслушать обвинителя и обвиненного. По правую сторону трона стояли Гистасп, седой отец Дария, Габриас, его будущий тесть, престарелый Интофернес, отец Федимы, которая из-за египтянки потеряла благосклонность царя, верховный жрец Арапаст, Крез и за ним Багес, начальник Евнухов. Налево помещались Бартия, руки которого были скованы тяжелыми цепями, Арасп, Дарий, Запир и Гигес. На заднем плане стояли несколько сот человек-сановников и вельмож. После продолжительного молчания Камбис поднял глаза, устремил уничтожающий взор на скованного юношу и сказал глухим голосом «Верховный жрец, скажи нам, что ожидает того, кто обманывает своего брата, бесчестит и позорит царя и омрачает свое сердце черной ложью». Арапаст выступил вперед и отвечал, «Такого человека, как скоро он изобличен, ожидает мучительная смерть на этом свете и страшный суд на мосту Чинват, так как он погрешил против высших заповедей и, совершив три преступления, потерял право на ту милость нашего закона, в силу которой согрешившему только однажды даруется жизнь, хотя бы он был не более как рабом». Значит, Бартия достоин смерти. Уведите его, стражи, и удушите его. Уведите. Молчи, счастно я не хочу слышать более твоего лицемерного голоса. Не хочу видеть этих лживых глаз, которые совращают все своим похотливым взором и обязаны своим происхождением девам. Прочь! Эй, стража! Сотник Бишен приблизился, чтобы выполнить приказание. Но в эту минуту Крес подошел к царю бросился Ниц, касаясь лбом каменного пола, поднял руки и сказал. «Пусть каждый год и каждый день в году приносит тебе счастье, да и зальет на тебя Аурамазда все блага жизни, а Амеша с Пента да будут хранителями твоего трона. Не закрывай ухо твоего для слов старца и вспомни, что Кир, твой отец, поставил меня твоим советником. Ты хочешь умертвить своего брата, но я скажу тебе». Не следуй внушениям гнева, старайся обуздать самого себя. Обсудить поступок, прежде чем совершить его, такова обязанность мудрецов и царей. Берегись проливать родную кровь, знай, что ее испарение восходит к небу и становится облаком, омрачающим дни убийцы и низвергающим на него тысячу молний мести. Но я знаю, что ты хочешь судить, а не убивать». Поступи же по обычаю судей и выслушай обе стороны, прежде чем произнесешь приговор. Если ты это сделаешь, если преступник будет изобличен и сознается в своем преступлении, то кровавое облако не будет уже омрачать твое существование, а лишь осенять тебя, и вместо кары богов ты получишь славу праведного судьи». Камбис молча выслушал старца. Сделал знак Бишену отойти и приказал Багесу повторить обвинение. Евнух поклонился и начал. «Я был болен и поэтому должен был передать надзор за египтянкой моему товарищу Кандавлу, который за свое нерадение заплатил жизнью. К вечеру я почувствовал себя лучше и поднялся в висячие сады, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и взглянуть на редкий цветок, который должен был расцвести в эту ночь». Царь, да не спошлет Ахурамазда ему победу, повелел стеречь египтянку строже, чем прежде, потому что она осмелилась написать благородному Бартии письмо. «Молчи», — прервал царь, — «и ограничивайся делом». Как только взошла звезда Тистар, я пришел в сад и провел некоторое время с этими благородными ахеменидами, с верховным жрецом и с царем Крезом у голубой лилии, так как она блистала поистине волшебной красотою. Я позвал моего товарища Кандавла и в присутствии этих высоких свидетелей спросил, все ли в порядке. Он дал утвердительный ответ и прибавил, что он только что пришел от Нитетис, которая плакала целый день и не принимала ни пищи, ни питья. Озабоченный здоровьем моей высокой повелительницы, я поручаю Кандавлу позвать врача и только что хочу расстаться с благородными ахименидами, как при свете месяца вижу мужскую фигуру. Я был так болен и слаб, что едва мог стоять и не имел при себе в помощь ни одного мужчины, кроме садовника. Мои подчиненные держались довольно далеко от нас, у входа в караульню. Я хлопнул ладонями, чтобы позвать некоторых из них, и так как они не подходили, то приблизился к дому под охрану этих благородных мужей. Мужская фигура стояла перед окнами египтянки и, видя наше приближение, испустила легкий свист. Тотчас появилась вторая фигура, которую легко было узнать при ярком лунном свете. Она выскочила в сад из окна спальни египтянки и шла нам навстречу со своим спутником. Я не поверил своим глазам, когда узнал в приближавшемся мужчине благородного Бартию. Иговый куст скрывал нас от бегущих, но мы могли их ясно различить, так как они шли впереди нас в каких-нибудь четырех шагах. Пока я еще раздумывал, имею ли я право схватить сына Кира, а Крест звал Бартию по имени, обе фигуры внезапно исчезли за кипарисовым деревом. Мы следовали за ними и долго, но напрасно искали исчезнувших таким загадочным образом. Только твой брат в состоянии будет разъяснить нам свое странное исчезновение. Когда вслед за тем я осматривал дом, египтянка лежала без чувств на диване в своей спальне. Все присутствовавшие слушали с боязливым напряженным вниманием. Камбиз заскрежетал зубами и спросил раздраженным голосом. «Можешь ли ты подтвердить слова Евнуха, Гисташ?» «Да». «Почему вы не схватили преступника?» «Мы воины, а не сыщики». «Или другими словами, этот мальчишка для вас дороже царя?» «Мы почитаем тебя и гнушаемся преступного Бартии, хотя и любили сына Кира, пока он был невинен». «Вы точно узнали Бартью?» «Да». «А ты, Крест, подтвердишь это?» «Мне кажется, что я видел твоего брата при свете месяца так ясно, как будто он стоял передо мною. Только не обмануло ли нас какое-нибудь удивительное сходство?» При этих словах Багес побледнел. Но комбис с неудовольствием покачал головой и сказал... Кому мне верить, если глаза моих наиболее испытанных защитников могли ошибиться? Кто должен быть судьей, если такие свидетельства, как ваши, не имеют никакого значения? Другие, столь же веские показания, как наши, докажут тебе, что мы ошибались». «Кто осмелится являться свидетелем в пользу этого преступника?» — воскликнул Камбис, скакивая и топая ногой. «Мы, я, мы!» — взревели Арасп, Дарий, Гигес и Запир в один голос. «Изменники, негодяи!» — вскричал царь. Но, встретив взгляд, Креза понизил голос и прибавил. «Что можете вы сказать в оправдании преступника? Подумайте хорошенько, прежде чем скажете, и бойтесь наказания за лжесвидетельство». «Мы не нуждаемся в этом напоминании», — сказал Арасп. «Но можем поклясться Митрой» что со времени возвращения с охоты мы ни на минуту не покидали Бартию и его сад. «А я, сын Гестаспа», — прибавил Дарий, — «могу еще очевиднее доказать невинность твоего брата тем, что вместе с ним наблюдал звезду Тистар, которая, по свидетельству Багеса, будто бы озаряла бегство Бартии». При этих словах Гестасп с изумленным и вопросительным видом посмотрел на сына. Камбис смотрел испытующим и нерешительным взглядом то на одну, то на другую часть свидетелей, которые привыкли верить друг другу, а теперь явно противоречили. Бортия, который до тех пор молчал и грустно смотрел на цепи, сковывавшие его руки, воспользовался общим безмолвием и, низко преклонившись, сказал «Позволишь ли, государь, сказать мне несколько слов?» «Говори!» «Наш отец своим примером учил нас стремиться только к доброму и чистому, поэтому мои поступки до сих пор ничем не были запятнаны. Если ты можешь уличить меня хотя бы в одном мрачном деле, то не верь мне. Но если ты не находишь во мне вины, то доверяй моим словам и не забывай, что сын Кира смерть предпочитает лжи. Признаюсь, что еще ни один судья не был в более сомнительном положении, чем ты». «Лучшие люди твоего царства свидетельствуют против лучших. Друг против друга, отец против сына. Я же говорю тебе, что если бы целая Персия восстала против тебя, и все клялись бы, что Камбис совершил то или другое, а ты уверял бы, что этого не делал, то я, Бартия, целую Персию наказал бы за ложь и воскликнул бы. «Вы ложные свидетели!» потому что скорее море будет извергать пламя, чем уста сына Кирова произнесут ложь. Мы оба по рождению поставлены так высоко, что один только ты против меня, как против себя самого, можешь быть свидетелем». После этих слов Камбис менее гневно посмотрел на своего брата, а последний продолжал. «Итак, я клянусь здесь Митрой и всеми чистыми духами в своей невинности». Если со времени возвращения домой я был в висячих садах, если язык мой теперь произносит ложь, то пусть моя жизнь погибнет, и рот мой вымрет. Бартия произнес эту клятву таким твердым, исполненным убеждения голосом, то Камбис приказал снять с него цепи. Потом после короткого раздумья сказал, «Я поверю тебе, потому что все еще не считаю своего брата самым отверженным из людей». Завтра мы спросим астрологов, прорицателей и жрецов. Быть может, они обнаружат правду. Видишь ли ты какой-нибудь луч в этом мраке, Арапаст? Твой слуга думает, что Дев принял вид Бартии, чтобы погубить твоего брата и осквернить твою царскую душу кровью сына твоего отца. Камбис и все присутствующие одобрительно кивнули головой. Камбис хотел даже протянуть руку брату, когда вошел уже злоносец и подал царю нож, найденный Евнухом, под окном спальни Нитетис. Камбис пытливо взглянул на оружие, драгоценная рукоятка которого сверкала рубинами и бирюзой. И вдруг, побледнев, бросил нож к ногам своего брата с такой запальчивостью, что драгоценные камни выпали из оправы. — Это твой нож, злодей! — вскричал он, снова приходя в бешенство. Сегодня утром на охоте ты им нанес последний удар вепрю, которого я умертвил. И ты, Крес, должен знать это оружие. Оно взято моим отцом из твоей сокровищницы в Сардессе. Теперь ты изобличен, лжец и обманщик. Девы не нуждаются в оружии, а ножа, подобного этому, не найти нигде. Ты хватаешься за кинжал? Ты бледнеешь? Кинжала у тебя не оказывается? Он пропал». Должно быть, я его потерял, и какой-нибудь враг мой. Связать его, сковать его, бешен, отвести преступника и ложных свидетелей в темницу. Утром они будут удавлены. Клятва преступления наказывается смертью. Если они ускользнут, то падут головы стражей. Не хочу слышать ни слова более. Вон отсюда, клятва преступники, негодяи. Спеши в висячие сады, Багес и приведи ко мне египтянку». Впрочем, нет. Я не хочу больше видеть эту змею. Скоро утро. В полдень изменница будет ударами плетей изгнана из города. Тогда я... Дальше царь не мог говорить. Он опять упал в эпилептических судорогах на мраморный пол залы. Во время этой ужасающей сцены в залу вошла слепая Касандра, которую вел престарелый военачальник Мегабис. Весть о случившемся проникла в ее уединенные комнаты, и потому она, несмотря на ночную пору, отправилась, чтобы узнать истину и предостеречь сына от опрометчивости. Твердо и неколебимо верила кассандана в невинность Бартии и Нитетис, хотя и не могла найти объяснение тому, что случилось. Несколько раз пыталась она переговорить с египтянкой, но это ей не удалось. Стража имела смелость отказать в доступе к Ассандане, когда та, наконец, даже сама пришла в висячие сады. Крес поспешил навстречу старой царице, сообщил ей о происшедшем в осторожных выражениях, укрепил ее в убеждении о невинности обвиненного и отвел к ложу царя. Судороги последнего продолжались на этот раз недолго. Изнуренный, бледный, лежал он на золотом ложе под пурпурным шелковым покрывалом. Под для него сидела слепая мать, в ногах стояли крест с сарапастом, а в глубине комнаты четыре царских врача тихо совещались о состоянии больного. Касандана кротко убеждала своего сына остерегаться вспыльчивых порывов и подумать, какие печальные последствия для его здоровья может иметь каждая вспышка гнева. «Ты права, мать», — отвечал царь, горько улыбаясь. Необходимо устранять от меня все, что возбуждает гнев. Египтянка должна умереть, и мой вероломный брат последует за своей любовницей. кассандана употребила все свое красноречие, говоря о невинности осужденных, и стараясь укротить гнев царя. Но ни просьбы, ни слезы, ни материнские вещания не могли поколебать решение Камбиса, отделаться от людей, которые уничтожили его счастье и спокойствие. Наконец Камбис перебил плачущую царицу, сказав «Я чувствую себя смертельно изнуренным и не могу больше слушать твои рыдания и жалобы. Вина не Тетис доказана. Мужчина в ночное время выходил из ее комнаты. И это был не вор, а прекраснейший из персов, которому она вчера вечером осмелилась послать письмо». «Знаешь ли ты содержание этого письма?» — спросил Крес, приближаясь к ложу Камбиса. Нет, оно было написано на греческом языке. Изменница выбирает для своих преступных сношений знаки, которых при здешнем доме никто не может прочесть. Позволишь ли ты мне перевести тебе письмо? Камбис, указывая рукой на ящик из слоновой кости, в котором лежало роковое письмо, сказал «Бери и читай, но не скрой от меня ни одного слова. Завтра я верю прочесть это письмо еще раз одному из синопских купцов, которые живут в Вавилоне». Крез вздохнул с новой надеждой и взял в руки бумагу. Когда он перечитал ее, глаза его наполнились слезами и губы прошептали. «Приходится сознаться, что сказание о Пандоре истина, и я не могу более порицать поэтов, когда они бронят женщин. Все, все женщины лживы и вероломны. О, Касандана, как издеваются над нами боги!» Они даровали нам увидеть старость, но только для того, чтобы мы были подобны деревьям, с опавшими листьями при приближении зимы. Все, что мы считали за золото, оказалось простою медью. А в чем надеялись найти усладу, то обратилась в яд. Касандана громко зарыдала и разорвала свои драгоценные одежды. Камбис сжимал кулаки, когда Крес с волнованным голосом прочел следующее. Нитетис, дочь Амазиса Египетского, к Бартии, сыну великого Кира. Я имею сказать тебе, но тебе одному нечто важное. Завтра надеюсь поговорить с тобой, быть может, у твоей матери. В твоей власти успокоить бедное любящее сердце и дать ему счастливое мгновение, прежде чем оно угаснет. Мне надо рассказать тебе много печального. Повторяю, что мне необходимо скорее поговорить с тобою от сына, исполненный отчаяния, поразил сердце матери. Она склонилась над ним и хотела поцеловать его лицо. Но Камбис отстранил ее ласки и сказал, «Принадлежать к числу твоих любимцев — честь сомнительная». Бартия не дожидался вторичного приглашения от изменницы и обесчестил себя ложными клятвами. Друзья Бартии и цвет нашей молодежи покрыли себя из-за него неизгладимым позором а твоя возлюбленная дочь из-за него. Но нет. Бартия не виноват в порче этого чудовища, которое имеет вид пэри. Ее жизнь вся состояла из лицемерия, лжи и обмана. Смерть ее покажет вам, что я умею наказывать. Теперь оставьте меня. Я должен побыть один. Лишь только присутствующие удалились, комбис вскочил. Он бегал, метаясь, как бешеный, пока священная птица Парадар не возвестила о наступлении дня. Когда солнце взошло, царь опять опустился на свое ложе и погрузился в сон, похожий на оцепенение. Пока это происходило, молодые узники и старый Арасп сидели и пировали, а Бартия диктовал Гигесу прощальное письмо к Сафу. «Будем веселиться!» — вскричал Запир. Ведь с весельем скоро будет покончено. Я не хочу один оставаться в живых, если мы завтра не умрем все без исключения. Жаль, что у людей только одна шея. Если бы было две, то я прозакладывал бы не больше одной золотой монеты за нашу жизнь». «Запир прав», — прибавила Расп. «Мы хотим быть веселы и не смыкать глаз всю ночь, потому что они вскоре сомкнутся навсегда». Кто идет на смерть невинным, как мы, тому нет причины печалиться, — сказал Гигес. Налей мне чашу виночерпий. Эй, вы, Бартия и Дарий, — обратился Запир к друзьям, которые тихо разговаривали. Что у вас опять за тайны? Идите к нам и берите кубки. Клянусь Митрой, я никогда себе не желал смерти, а сегодня радуюсь черному Азису, потому что он уведет нас всех разом. Запиру приятнее умереть вместе с друзьями, чем жить без них. «Прежде всего, — сказал Дарий, присоединившись к пирующим вместе с Бартией, — мы должны попытаться выяснить то, что случилось». «Мне все равно! — вскричал Запир. — С разъяснением ли я умру или без разъяснения, лишь бы я знал, что умираю невинным и не заслужил казни карающей лжесвидетеля. Достань нам золотые бокалы, Бешен. В этих гадких медных кубках вино мне кажется невкусным». «Если Камбис и запрещает нашим друзьям и отцам посещать нас, то все-таки он не захочет, чтобы в последние часы жизни мы испытывали нужду». «Неплохой металл сосуда, а полынные капли смерти делают для тебя напиток горьким», — сказал Бартия. «Клянусь, что нет», — возразил Запир. «Я уже почти забыл, что от удушения обыкновенно умирают». При этих словах он толкнул Гигеса и шепнул ему. — Будь же весел. Разве ты не видишь, что для Бартии расстаться со светом будет тяжело? — Что ты сказал, Дарий? — Я думаю, тут возможно только то, как утверждает Арапаст, что злой Деф принял вид Бартии и отправился к египтянке, чтобы нас погубить. — Пустяки, я не верю подобным вещам. Разве вы не помните сказание о царе Каусе, которому также являлся Деф в образе прекрасного певца? «Разумеется, помню», — согласился Арасп. «Кир так часто приказывал петь это сказание во время своих перов, что я знаю его наизусть. Не хотите ли послушать?» «Хорошо, хорошо, пой, послушаем», — воскликнули юноши. Арасп с минуту подумал и потом начал речитативом. «Наследовал Кавус отцу своему и сделался мощным владыкою. Вселенная вся покорилась ему, покрытому славой великою». Земля трепетала пред ним, он владел сокровищ несметными грудами. Венец его царский сверкал и горел, алмазами весь, изумрудами. Как буря тазир крутобедрый летал, скакун властелина державного, и гордый владыка уже возмечтал, что нет никого ему равного. Однажды в беседке из роз возлежал владыка под тенью прохладную, и, нежася, царский свой вкус услаждал живою струей виноградного. В одежде певца тогда Деф подошел, и царского просит служителя, чтоб тот возвестил о нем шаху и ввел его перед очи властителя. «Ввести его тотчас, пусть станет он там, с моими певцами придворными!» И Деф ударяет по звонким струнам своими перстами проворными. И долго в усладу царя он играл, и песню он пел сладкогласную. В той песне он Мазендеран прославлял, страну эту дивно-прекрасную. Хотите слушать песню о Мазендеране? Ой, пой дальше. Вала тебе, Родина, Мазендеран, пусть счастье тебе улыбается. Страна, где цветут анимон и тюльпан, где роза в садах распускается. Где воздух прозрачен, земля зелена, Где вечно сияет и блещет весна Во всей красоте ослепительной, Где вечно поют соловьи по лесам И носится резвая лань по горам С такой быстротой устремительной, И где неизвестный, ни зной, ни мороз, Где реки наполнены соком из роз, Прохладой дыша ароматную. Где краски так ярки, свод неба так чист, И воздух целебный, так светел, душист И льется струей благодатную. Где дышится сладко, привольно груди, Где баман и адер, ферверден и ди, Обильны цветами прекрасными. Не блекнут тюльпаны, пестреют луга, Весь год зеленеют ручьев берега, Сверкающих струйками ясными. Весь край этот золотом, шелком покрыт, И камнями весь дорогими блестит, В одеждах там ходят сияющих, Из золота там диадемы жрецов, И золотом вышита ткань поясов, Стан гордых вельмож украшающих, И высшего счастья не ведает тот, Кто в этой блаженной стране не живет. Кай Кавус послушал песню переодетого дева И отправился в Мазиндаран, где дивы его избили и лишили зрения. Но, — прервал Дарий, — великий Рустем, герой древнеиранского эпоса, пришел и убил Эршенга и других злых духов, освободил заключенных и возвратил им зрение, спрыснув им глаза кровью убитых девов. То же будет и с нами, друзья. Мы, пленники, будем освобождены, а у Камбиса и наших ослепленных отцов откроются глаза — чтобы они знали нашу невинность. «Слушай, Бешен, если мы все-таки будем лишены жизни, то сходи к магам, к халдеям и к египтянину Небенхари и скажи им, что больше им нечего смотреть на звезды, так как эти звезды доказали Дарию, что они лгут». «Я всегда говорил, — перебил его Арасп, — что только сновидения могут предсказывать будущее. Перед тем, как Абрадат пал в битве при Сардессе, Несравненная Пантея видела во сне, что его пронзила медийская стрела. «Жестокий человек!» — вскричал Запир. «Зачем ты нам напоминаешь, что лучше умереть на поле битвы, чем с петлей на шее?» «Ты прав», — согласился старик. «Я видел много видов смерти, которые мне казались более желанными, чем тот, который предстоит нам, и даже чем самая жизнь». «Ах, дети, было время, когда жилось лучше, чем теперь!» Расскажи нам что-нибудь о тех временах. Открой нам, почему ты никогда не женился. Ведь на том свете мы тебе повредить не можем, даже если разболтаем твою тайну. У меня нет никакой тайны. То, о чем вы хотите слышать, может сообщить вам каждый из ваших отцов. Слушайте же. В молодости я забавлялся с женщинами, но насмехался над любовью. Случай хотел, чтобы Пантея — прекраснейшая из всех женщин попала в наши руки. Надзор за нею Кир поручил мне, так как я известен был неуязвимостью своего сердца. Я видел Пантею каждый день, и, да, друзья мои, узнал, что любовь сильнее нашей воли. Пантея отклонила мое ухаживание, побудила Кира удалить меня от себя и заключить дружеский союз с супругом ее обрадатом. Верная благородная жена — украсила своего красавца-мужа перед уходом его на битву всеми своими драгоценностями и сказала ему, что он только верностью и геройской храбростью может отблагодарить Кира, который с ней, пленницей, обращался как с сестрой. Абрадат согласился с женой, сражался за Кира как лев и пал на поле брани. Пантея у его трупа лишила себя жизни. Слуги, узнав об этом, тоже кончили свою жизнь у могилы своей госпожи. Кир оплакал благородную чету и велел воздвигнуть ей надгробный камень, который еще и теперь можно видеть в Сардессе. На нем начертаны следующие простые слова. «Пантея, Абродату и вернейшим из всех слуг». «Ну вот, видите, дети, кто любил такую женщину, тот никогда не сможет помышлять о другой». Молодые люди молча слушали старца и оставались безмолвными еще долго после того, как он окончил рассказ. Наконец Бартия, поднимая руки к небу, воскликнул. — О, великий Аурамазда! Зачем ты не дал мне кончить жизнь, подобно обрадату? Зачем мы точно убийцы должны умирать постыдной смертью? В эту минуту в залу вошел крес со связанными руками, окруженный стражниками. Друзья поспешили навстречу старику и осыпали его вопросами. Гигес бросился на грудь своего отца, а Бартия приблизился к наставнику своей юности с распростертыми объятиями. Обыкновенно ясное лицо Креза было строго и серьезно. Его прежде столь кроткие глаза сделались мрачными, почти грозными. Холодным повелительным движением руки отвел он назад царского сына И проговорил дрожащим, полным горести и упрека голосом: "Оставь мою руку, ослепленный мальчик. Ты недостоин любви, которую я к тебе питал до сих пор. Ты четырежды преступник. Ты обманул брата, погубил друзей, изменил бедному ребенку, который ждет тебя в наукратисе, и отравил жизнь несчастной дочери Амазиса." Начало Бартия слушал хладнокровно. Но когда Крес произнес слово «обманул», кулаки молодого человека сжались, и он с яростью топая ногами вскричал. «Ну, старик, только твои годы, слабость и благодарность, которые я тебе обязан, служат тебе защитой. Иначе твои бранные речи стали бы и последними». Крес спокойно выслушал эту вспышку справедливого гнева и сказал комбис и ты одной крови. Это доказывается твоим глупым бешенством». «Лучше бы уж было, если бы ты, раскаявшись в своих преступных делах, просил прощения у меня, твоего учителя и друга, а не увеличивал своего неслыханного позора еще и неблагодарностью». Эти слова пригасили гнев оскорбленного юноши. Сжатые кулаки его бессильно опустились, и щеки покрылись мертвенной бледностью. Эти кажущиеся знаки раскаяния смягчили гнев старика. Любовь его была достаточно сильна, чтобы обнять как виновного, так и невинного Бартию. И он, обхватив его правую руку обеими руками, просил юношу, как мог бы спросить отец сына, найдя его раненым на поле битвы. «Сознайся мне, бедный ослепленный мальчик, каким образом твое чистое сердце могло так скоро покориться силе зла?» Бартия дрожа слушал эти слова. Лицо его опять побагровело а душа наполнилась жгучей болью. Впервые покинула его вера в правосудие богов. Он считал себя жертвой жестокой, неумолимой судьбы. Он ощущал то же самое, что должен чувствовать невинный зверь на травле, когда он падает, заслышав близость стаи собак и охотников. Его нежная детская натура не знала, как встретить эти первые суровые удары рока. Воспитатели сумели закалить тело и дух юноши против земных врагов, но они не научили его, так же, как и его брата, сопротивляться ударам судьбы. Камбис и Бартия казались предназначенными только к тому, чтобы пить из чаши счастья и радости. Запир не мог выносить слез своего друга. С гневом упрекнул он Креза в жестокости и несправедливости. Гигес смотрел на отца с умоляющим видом. Арасп поместился между раздраженным стариком и оскорбленным юношей. Дарий некоторое время наблюдал за всеми участниками спора. Потом подошел со спокойным сознанием своего превосходства к Крезу и сказал, «Вы оскорбляете друг друга. Обвиненный, по-видимому, даже не знает, что ему приписывают. А судья не слушает оправдания обвиняемого. Прошу тебя, Крез, сообщи нам во имя дружбы, которая связывала нас до сих пор» что тебя побудило так сильно упрекать Бартию, в невинности которого ты еще недавно был убежден. Старик рассказал, что он читал собственноручное письмо египтянки, в котором она приглашала юношу на тайное свидание. Собственные глаза, свидетельство первых людей в государстве, даже кинжал, найденный перед домом Нитетис, не могли убедить Креза в виновности его любимца. Но это письмо поразило его сердце, подобно воспламенительному факелу, и уничтожило последний остаток веры в добродетель и чистоту этой женщины. «Я оставил царя, — заключил он, — в твердом убеждении относительно преступной связи вашего друга с этой египтянкой, сердце которой до сих пор считал зеркалом всего доброго и прекрасного. Можете ли вы меня осуждать, если я порицаю того, кто так постыдно осквернил это светлое зеркало и не менее безукоризненную чистоту своей собственной души. «Чем же я должен доказать тебе мою невинность?» — воскликнул Бартия, ломая руки. «Если бы ты меня любил, то верил бы моим словам. Если бы ты был мне предан... Сын мой, чтобы спасти твою жизнь, я несколько минут назад погубил свою собственную». Когда я узнал, что Камбис безоговорочно решил предать вас смерти, я поспешил к нему, осыпал его просьбами и, видя их бесплодность, отважился бросить горькие упреки раздраженному царю. Тут тонкая ткань его терпения лопнула, и в ярости Камбис велел телохранителям отрубить мне голову. Начальник стражников Гиф арестовал меня, но оставил мне жизнь до утра. Он мне многим обязан и может скрыть отсрочку казни. «Радуюсь, что не предстоит мне пережить вас, моих сыновей, и что я умру невинным вместе с вами виновными». Эти слова подняли новую бурю протестующего негодования. И снова только Дарий остался хладнокровным среди общего волнения. Он еще раз рассказал старцу, как они провели весь вечер, и доказывал невозможность виновности Бартии. Потом он потребовал, чтобы заговорил сам обвиненный. Бартия так резко, коротко и решительно отверг существование всякого тайного соглашения с Нитетис и подкрепил свои слова такой страшной клятвой, что уверенность Креза начала сперва колебаться, потом исчезать, и когда Бартия кончил, Крез заключил его в свои объятия, глубоко вздохнув, как человек, освободившийся от тяжелого бремени. Как ни старались с этой минуты друзья объяснить себе происшедшее, однако их размышления и рассуждения не привели ни к чему. Все, впрочем, были твердо убеждены, что Нететис любит Бартию и написала ему письмо с дурным намерением. «Кто ее видел в ту минуту, когда Камбис сообщил застольным собеседникам, что Бортия выбрал себе жену?» — скричал Дарий. «Тот не может сомневаться в том, что она питает к нему страсть. Когда она уронила кубок, я слышал, как отец Федимы сказал, что египтянки, по-видимому, принимают большое участие в сердечных делах своих деверей. Во время этих разговоров зашло солнце, и ярко и празднично озарило помещение узников. «Митра хочет сделать для нас тяжким расставание с жизнью», — прошептал Бортия. «Нет», — возразил Крест, — «он только дружески освещает нам путь в вечность».